Понедельник, 7 июля, 0 часов 58 минут. После этого неожиданно злорадного заявления несколько сотен человек тут же достали свои телефоны и задрали над головой, надеясь всё-таки поймать сеть. Заполненный людьми участок тоннеля сразу сделался похож на рок-концерт или на огромный селфи-флешмоб. Экраны мерцали, щёлкали кнопки, Но связи в самом деле не было. Очевидно, капитан не соврал. Массивные гермодвери отрезали не только выход на поверхность, но заодно и без того слабый здесь, под землёй, мобильный сигнал. Ася выдернула руку из папиной ладони и тоже полезла было в карман, но вспомнила свой разрежённый телефон, забытый на заднем сиденье «Тойоты», и опять разозлилась. Вот сейчас сказать бы им, наконец, что она не хотела с ними ни на какую дачу, никуда вообще. Тем более, что была там ужасная на этой даче скука. Куча незнакомых взрослых, которые выпендривались друг перед другом. И папу, как обычно, сильнее всех развезло, и смотреть на него было неловко. А терпила, как всегда, молча закатывала глаза. И спать пришлось в одной комнате с какой-то мелкой девчонкой. А теперь она ещё и застряла тут из-за них неизвестно насколько, пока мама там сходит с ума и не может дозвониться. «Но это ведь не страшно, да?» — спросили рядом, и, обернувшись на голос, Ася узнала младшую красавицу из Кайена со светлой чёлкой. «Они же в курсе, что мы тут внутри?» «Да в курсе, не в курсе, плевать им просто!» — крикнули сзади. «Но что значит «плевать?» — возразили ему». «Целый тоннель, полный машин. Там же и снаружи, наверное, пробка скопилась огромная. Откроют, куда денутся?» «Обще странно», — поддержал кто-то. «Но как это нету связи? Должны же быть какие-то, не знаю, средства, передать наверх, если вдруг что. А если тут потоп, например, или пожар, чтоб спасателей хотя бы вызвать?» «Вы как будто скорую ни разу в деревню не вызывали», — мрачно сказали в толпе. «Или пожарников, например». «Они через два часа приезжают. Это вам не Москва». «Да прошло уже два часа, извините. И вообще-то мы в Москве, в черте города, если вы не заметили». Голоса множились, набирали силу, и все до единой реплики так или иначе были адресованы капитану, хотя никто пока на него не смотрел и лично к нему больше не обращался. Неприятный толстяк был сейчас бесполезен, точно так же ничего не понимал и уж тем более ничего, конечно, поделать не мог. Но, как и в случае со старлеем часом раньше, сама его должность и форма уже сделали его ответственным за всё. И за странные эти неизвестно откуда взявшиеся ворота, за отсутствие связи и за то, что уже час ночи, а завтра на работу и даже за невыносимую липкую жару. «Вы ДПС попробуйте вызвать на трассе ночью», — сказал кто-то. «Безо всяких ворот до утра простоите, пока они там выспятся, пока чаю попьют. Или полицию. У нас дачу обнесли в прошлом году. Так они только к вечеру приехали и заявление принимать не хотели ещё. Всё равно не найдём никого», — говорят. И один прямо пьяный так и прёт от него. «На рынке, — говорят, — посмотрите, там ворованное быстрее появится». А у меня бензопилу японскую, между прочим, из гаража попёрли. Да не хотят они работать просто, бездельники. Морды себе наели. Сколько мы тут сидим, они не чешутся даже. Нам что тут, ночевать?» «Ох, носуют сейчас капитану», — подумал Митя и посмотрел на краснолицого толстяка с неожиданной жалостью. Вероятно, чуткий капитан тоже это понял, потому что отреагировал быстро и напал первым. налился кровью раздулся и заорал а может и придется ночевать ни воды ни дыма нету ситуация не острая и не базарить надо без толку а вернуться по местам и ждать без истерики порядок соблюдать строили тут понимаешь пикет дайте специалистам работать без вас поешь разберутся как ни странно находчивая капитанова контратака сработала Причины, вероятно, были разные, но гнев человека в форме подействовал на всех одинаково. Не то чтобы они успокоились и простили капитану, а заодно и невидимым его соучастником возмутительный бардак и привычную их неэффективность, но шуметь во всяком случае перестали. Все одновременно вдруг вспомнили о брошенных своих сумках, распахнутых дверцах, включенных фарах и забытых в замке зажигания ключах. Митинговать перед запертым въездом, пока кто-то потрошит твой кошелек, оставленный без присмотра, или у тебя просто вот-вот сядет аккумулятор, в самом деле не имело смысла. И толпа осела, распалась на группы и повернула назад, к машинам, до которых еще и добираться. Теперь, когда паника схлынула, предстояло минимум полчаса, если не дольше. Торопливые, не глядя друг на друга, ушли обе женщины Каен, словно каждая надеялась обогнать вторую. Заспешил к своему Реноте монолицей маленький таксист, потом мимо решительно прошагал патриот, уже остывший почти до нормального цвета, с белобрысом шестилеткой на руках, и с ним его сдобные розовые жена и дочка. Митя тоже протянул было руки, но ни Саша, ни Ася ждать его не стали и были уже далеко впереди. За ними, морщась и охая, шла босая нимфа-кабриолет. Адреналин выветрился, и она ступала по асфальту, как по горячим углем. «А где капитан?» спросила мама Пежо, дергая Митю за рукав. «Вы не видели капитана? Ох, да куда же он делся? Только что же был здесь!» Но, похоже, мордатый хитрец-полицейский совершенно не собирался превратиться в ее заложника еще и на обратном пути, потому что, видно, его нигде не было, да и вообще знакомых вокруг почти уже не осталось. «Господи!» вздохнула мама Пежо, и посмотрела вниз, на сына, который затих наконец, и сидел теперь возле ее ног со слабой блуждающей улыбкой, как румяной джинсовый Будда. «Я его сама не донесу». Недовольное лицо ее на секунду обмякло, сделалось усталым и беспомощным. Мити еще раз обернулся, чтобы найти своих, и не нашел. «Давайте я помогу», — предложил он. Она с сомнением оглядела его, — потом подошла ближе и принюхалась в самом деле принюхалась и даже наморщила нос выпили кажется сказала она он не выносит запах а капитан у нас значит не за не пахнет хотел сказать митя но промолчал какая невыносимая все таки баба останется же торчать тут одна просто из упрямства и все у нее будут виноваты Он наклонился и попробовал поднять ребёнка. Мальчишка дёрнулся, выгнал шею и действительно тут же завопил отчаянно и сердито. «Всё, не надо, отойдите!» — сразу сказала женщина. «Вы слышите? Не трогайте его, он боится пьяных, у него сейчас приступ начнётся!» «А ну, дай-ка я!» — сказали рядом. Посторонившись, Митя увидел крупного дядьку в растянутой майке с логотипом «Мегафон» поперёк широкой груди и узнал в нем одного из загорелых строителей из микроавтобуса. Пятеро его товарищей топтались неподалеку и наблюдали за происходящим с явным неодобрением. Не обращая внимания на истошный детский крик и протесты тревожной матери, дядька легко подхватил мальчика на руки. «Да не волнуйся ты, мать!» — сказал он добродушно. «Ну, поорет пацан, ничего ему не сделается. Давай, показывай дорогу. Доставим в лучшем виде. У меня братишка младше такой же дурачок». Женщина-пежо вздернула подбородок, ноздри ее побелели. «Дурачок?» — повторила она. «Что значит «дурачок»? Это что еще за пещерное определение? И вообще, какая вам мать? Я младше вас, между прочим. И почему вы мне тыкаете, кстати?» Дядькина улыбка поблекла, но было поздно. Продолжая свой возмущенный монолог... — Дурачок! Как у вас только язык повернулся, вы понимаете, что он вас слышит! — мамаша Пежо погнала его в сторону машин. Недолго посовещавшись, остальные строители, которые точно теперь опоздали на свой поезд, неохотно повлеклись следом. Обогнать эту невеселую процессию оказалось нетрудно, и на бегу Митя увидел, как мальчик, не переставая кричать, лупит своего незадачливого рикшу пухлой ладонью по голове. Бежать пришлось недолго. За первым же поворотом выяснилось, что толпа снова встала, потому что у левой стены лежал на боку желтый спортивный мотоцикл, придавивший своего ездока. Промчавшись по забитому автомобилями тоннелю три с лишним километра, до въезда он все-таки не дотянул и рухнул почему-то именно здесь, на сухом и свободном участке. Через две полосы к мотоциклу тянулся широкий и черный резиновый след, Человек в расписной кожаной куртке и зеркальном шлеме лежал на спине, раскинув руки и не шевелился. Приближаться и трогать его, очевидно, никому не хотелось, но просто пройти мимо тоже было нельзя. «Доктор есть?» — наконец спросил кто-то. «Нет, серьезно, ему помощь нужна. Есть тут доктор?» в скорую позвоните», — мрачно ответили ему. «Очень смешно». «А похоже, что я смеюсь». — Пропустите! — раздался голос. — Пожалуйста, дайте пройти, я доктор. Люди охотно задвигались, расступаясь, и выпустили к опрокинутому мотоциклу невысокого щуплого человечка с пластиковой кошачьей переноской в руках. Того самого сразу вспомнил Митя, которого светловолосая женщина-терминатор выхватила из бегущей толпы и затащила за автобус. — Еще пару часов, и мы все тут будем знать друг друга в лицо, — подумал он невесело. Человечку с переноской тоже явно было не по себе. Он поставил свой громоздкий ящик у стены, опустился на корточки возле неподвижного мотоциклиста и потянулся к шлему, но в последний момент замер. Забрало было непрозрачное, отражало желтую потолочную лампу, и, казалось, маленький доктор надеется, что под ним не будет лица, и нарядный шлем просто наполнен пластмассой, как цветной шар для боулинга. И, «Извините...» — сказал он хрипло. — Я стоматолог, у меня такое нечасто. Он сдвинул-таки зеркальную шторку и заглянул внутрь, потрогал шею мотоциклиста чуть ниже уха и, наконец, встал и развел руками. Боюсь, я ничего не могу сделать, он умер. Нам, наверное, и правда лучше всем вернуться. А после поднял свою переноску, погладил решетку и, бормоча извинения, начал протискиваться сквозь толпу. Дальше пошли молча.